Глава восемнадцатая. В этих отелях на дверях не было глазков, поэтому, подойдя к дверям, Ренат замер и не громко спросил: «Кто там? Откройте, пожалуйста». Услышал он незнакомый голос, который говорил по-русски с характерным украинским акцентом. Такой акцент невозможно подделать. Ренат сразу открыл дверь. Напротив стоял мужчина лет шестидесяти. Большая лысая голова, крупные глаза, пышные усы. Мужчина недоверчиво смотрел на Рената. "Вы господин Шарипов?" спросил он. "Да," кивнул Ренат. "Это я. С кем имею честь разговаривать?" Мариан Сердюк протянул ему широкую руку, незнакомец. "Я прилетел только вчера, на тариус из Киева." Рукопожатие было крепким. "Нет, этот мужик не похож на Глущенко." Хотя его внешность выглядит как антураж из какой-нибудь казацкой балады. "Входите", пригласил его Ренат. Сердюк вошёл, огляделся. Он был одет в белую рубашку и тёмные брюки. Прошёл по комнате, посмотрел в окно. "Красиво у вас в номере", наконец сказал он. "Океан виден, а мне дали номер с видом на какие-то холмы". Он взял стул и сел на него. Стул подозрительно затрещал. Ренат подвинул к себе второй стул и уселся на него. Я вас слушаю, сказал он. Это я вас слушаю, возразил Сердюк. Меня сюда вы позвали, вот вы и объясните, зачем заставили меня сюда лететь. Первый раз слышу, удивился Ренат. Я вообще про вас никогда не слышал и ничего не знал. Настала очередь удивляться Сердюку. Сначала мне позвонили от вашего имени, сообщил он. Потом пояснили, что именно я должен сделать, и заплатили очень приличные командировочные, приложили билет. И поэтому я решил перелететь. Правильно сделали, но я вам ничего не обещал и ничего у вас не просил. Меня вызвали сюда от вашего имени, упрямо повторил Сердюк. И вчера мне снова позвонили, объяснили мою задачу. Я должен зарегистрировать ваше завещание, по которому вы оставляете всё своё наследство некоему Вальдемару Леру, а он в свою очередь составит такое же завещание в вашу пользу. Так сказать, обоюдный контракт. Ваши два завещания должны быть зафиксированы и украинским, и французским нотариусами. Для чего нас с месье Шампленом и пригласили сюда прилететь? Вы давно знаете нотариуса Шамплена? Больше 10 лет мы с ним вместе работаем в подобных запутанных случаях, и впервые встретились именно здесь, на Антигуа. У него очаровательная дочь Катрин. Понятно, невежливо перебился собеседник Аренат, а двое остальных гостей, нотариус Маккензи, с ним вы когда-нибудь работали? Или, может, хотя бы переписывались? Никогда, ответил Сердюк. Я о нём даже не слышал. Про румынского журналиста тоже не слышали? Нет, тоже никогда не слышал. У меня есть конкретное задание. Скажите, когда мы сможем подписать ваше завещание? Когда хотите? Хоть завтра днём. Я думаю, что вы успеете всё подготовить. Чтобы были два идентичных текста, лучше даже три, не только для Украины и Франции, но и для России, где я в настоящее время проживаю. Сделаем, кивнул Сердюк. Только тогда нужно будет зарегистрироваться, передать ваше решение и копии ваших завещаний и в Россию тоже. Спасибо. Я заранее согласен на все ваши условия. Что ещё я должен сделать? Больше ничего. Хотя, думаю, что вам следует зарегистрироваться. Это я успею сделать через своего адвоката. Тогда всё. Сердюк поднялся. Оформим и подпишем все наши документы завтра днём. Но, насколько я слышал, господин Лиру готовит для нас ещё новый пакет документов, который мы тоже будем рассматривать и подписывать. И с этим согласен. Сегодня у Рената было хорошее настроение. Всё можно закончить и больше ни о чём не думать. До свидания, вежливо попрощался Сердюк, когда за ним захлопнулась дверь. Ренат снова уселся на стул. Значит, Сердюк и Шамплин приехали сюда с определёнными задачами. Конечно, Глущенко не такой кретин, чтобы подставлять вместо себя нотариусов, которые обязаны зафиксировать особенности его отношений с Ренатом Шариповым. К тому же, оба нотариуса знакомы друг с другом хотя бы и заочно уже много лет. Если один из них не тот, за кого себя выдаёт, то все подписанные на антигуа документы просто теряют своё значение. К тому же, Шамплен прилетел сюда вместе с дочерью, о которой Сердюк тоже знает. Глущенко не любил детей, не мог их иметь и не стал бы привозить с собой какую-нибудь молодую девушку, выдавая её за свою дочь. Тогда выходит, что Шамплен и Сердюк отпадают. И остаются местные нотариус Маккензи и неизвестно, откуда взявшийся румынский журналист Галеску. Одним из этих двоих может быть Глушенко, который лично решил проверить все на месте. Это на него как раз похоже. Он любит все проверять сам и никому не доверяет. Нас десять человек на этом острове, вспомнил Ренат. Как десять не греют у Агаты Кристи. Кажется, там тоже были две женщины. Нет, три. Точно, три женщины и семеро мужчин. И все в результате погибли. Неужели мы повторим этот печальный путь? Хотя здесь мы не отрезанны от остальных людей. В отеле работают несколько человек: хозяева, две уборщицы, повар, кофеиант, сторож. Одним словом, много людей, и рядом находится небольшое поселение, в котором живёт несколько сот человек, не говоря уже о том, что у всех приехавших есть мобильные и спутниковые телефоны. Он отправился одеваться. Чего ему бояться, если он приехал сюда сразу с двумя своими телохранителями? И хотя у них нет оружия, они достаточно крепкие парни, чтобы справиться с любым напавшим. Элинат взглянул на себя в зеркало. Галстук он, конечно, не наденет. Здесь можно спускаться к ужину в обычном костюме и не обязательно носить смокинг с бабочкой. Элинат позвонил Анзору и дождался, когда тот зайдёт за ним в номер. Так вместе они и спустились к ужину. За столом уже сидела молодая особа с вытянутым лицом, печальными глазами и немного длинноватым носом. У неё были большие характерные уши, прижатых к голове. Она была похожа на своего отца, Пьера Шамплина. У него были такие же прижатые к голове большие уши и немного вытянутый нос. Шамплин оказался довольно высоким мужчиной, но рукопожатие у него было вялое. Рука только касалась руки собеседника, а голос был тихий и спокойный, почти мелодичный. Добрый вечер, мисс Е. По-русски он говорил с характерным французским акцентом. Рад, что могу с вами лично познакомиться. Адвокат Леклерк много рассказывал мне о вас. Да, мы с ним знакомы, Кевну Гренад. А где вы так хорошо научились русскому языку? У меня бабушка была русская книгиня, улыбнулся Шамплен. Поэтому я знаю русский язык. Разве вам об этом не говорили? И мисье Леклерк, и мисье Сердюк об этом знают. И ваш адвокат тоже знает. Вот как раз и он. Иосиф Борисович спустился к столу с непривычно озабоченным лицом. У него сильно болела голова после всех этих перелётов. Тамара уселась рядом. Она, одетая в белое открытое со спины платье, и выглядела самодовольной и отдохнувшей в этой компании. Вы знакомы, спросил Ренат, обращаясь к плавнику. и показывая на французского нотариуса. Да, кивнул уплавник. Мы несколько раз общались. Месье Шамплен неплохо знает русский язык. У него бабушка русская книгиня. Я об этом уже слышал, сказал Шарипов. Тудор Галеску спустился чуть позже остальных. Он коротко поздоровался и уселся рядом с Павлом. Ренат подумал, что этот румын более других подходит под описание его дяди. Глаза изменились, лицо поменялось, привычки, повадки, но рукопожатие достаточно энергичное, вес, рост, все подходит, даже возраст. Галеску выглядит на сорок-сорок пять, но после пластической операции Глушенко вполне мог помолодеть. Ренат подозрительно смотрел в сторону урмунского журналиста, когда в зал ресторана вошел последний гость. Это был Джозеф Маккензи. Он громко разговаривал с хозяйкой отеля, прежде чем войти в ресторан. Рената вернулся, чтобы получше рассмотреть гостя, у которого был глубокий запоминающийся голос. И замер. На пороге стоял негр. Описание почти подходило под Глущенко: чистолюбивый, умный, умеющий думать, высокий, но не атлетического телосложения, достаточно выдержанный и спокойный. не поверить в то, что Глущенко мог согласиться на подобную операцию, переделав себя в негра, было выше его сил. Маккензи усмехнулся, проходя к столу. Добрый вечер, господа, почти радостно сказал Джозеф Маккензи. Надеюсь, что я не очень опоздал. Вы обычно не опаздываете, мистер Маккензи, заявил Сердюк. Что с вами произошло? Ничего. Позвонили из дома, и мне пришлось задержаться. Итак, господа, я вижу, что сегодня днём к нам присоединилась ещё целая команда во главе с мистером Шариповым, которого мы все с таким нетерпением ждали. Вы тоже ждали? не выдержал Ренат. Конечно, ждали, спокойно кивнул Маккензи. Любые сделки, которые будут совершены на этом острове, нуждаются в моей регистрации и в моём одобрении. Пока мы на Антигуа, здесь действуют наши законы. "Не сомневаюсь, что вы правы", кивнул Шарипов. Он пристально смотрел на нотариуса, пытаясь угадать, какие черты могли сохраниться у этого темнокожего, если даже допустить абсолютно безумную мысль, что темнокожий Маккензи на самом деле был скрывающимся от правосудия бывшим украинским олигархом Владимиром Глущенко. Все 10 гостей теперь были в сборе. Пожилой официант ходил между гостями, стараясь выполнить пожелания каждого. Завтра у нас сложный день, напомнил Шамплин. Нам нужно оформить много документов. Я верно говорю? Всё верно, кивнул Сердюк. У нас уже всё готово. Но нет, мистер Элиру. Я не понимаю, по-русски напомнил Маккензи. У вас есть переводчик на английский? Да, кивнула Тамара. Она перевела, что именно сказали Шамплин и Сердюк на английский язык. Он завтра приедет, ответил Маккензи. Я с ним сегодня разговаривал. Я думаю, будет правильно, если мы дождёмся господина Лиру и будем вместе с ним решать все наши вопросы, вставил Пловник. Тамара повторила его слова на английском, чтобы их понял Маккензи. Тот согласно кивнул. Румынский журналист безучастно ужинал, не вмешиваясь в разговор трёх нотариулов. Ренат напряжённо следил за его поведением. Галеска, конечно, знал английский язык. Коля приехал сюда без переводчика, чтобы собирать нужный ему материал. Возможно, он понимал и русский. Среди румын было много людей, достаточно сносно говоривших по-русски. Но внешне Галеску этого не показывал. Неужели это сам Глущенко? Он так изменился, что его невозможно узнать. Но Плавник и Тамара Знали его гораздо раньше, чем Ренат, который виделся с ним только один раз. Они должны были узнать в этом румынском журналисте самого Глущенко. Вы понимаете по-русски? не выдержав спросил Ренат, обращаясь к Румыну. Не очень хорошо, признался тот. Но я жил некоторое время на границе с Молдовией, а там все понимают русский язык. А французский? спросил его Шамплен. Я хорошо говорю по-французски, улыбнулся Галеску, сказав эту фразу на французском. И ещё знаю английский и итальянский. Значит, вы у нас полиглот, восторженно заметила Тамара. А какой материал вы здесь собираете для своей книги? Этнографии народов Карибского моря, пояснил Галеску. Очень интересная тема, вежливо согласилась Тамара. Дочка Шамплина что-то спросила по-французски, и отец ответил ей, показывая на Маккензи. Да, кивнул Маккензи. Он понимал французский язык и услышал, о чём спросила дочь Шамплина. Она интересовалась, можно ли погулять вдоль берега океана, и отец ответил, что нужно спросить у местных жителей. Ужин закончился, и мужчины вышли на террасу, чтобы подышать свежим воздухом и выкурить сигареты. Ренат остался сидеть за столом. Кроме приехавших с ним людей, есть ещё четверо мужчин. И один из них вполне может оказаться самим Глущенко. Или нет? Нужно проверить и другой вариант. Он поднялся и быстро вышел в холл отеля, где находились хозяева заведения. Муж и жена, потомки ирландцев, которые прибыли сюда ещё 200 лет назад. Они были похожи друг на друга, как брат и сестра. Оба среднего роста, мордастые, щекастые, имевшие одинаковые курносые носы и тёмно-коричневые волосы. У вас нет среди работников новых сотрудников, поинтересовался Ренат. Может, вы кого-то взяли недавно на работу? Нет, ответил хозяин. Все наши люди работают у нас по 20-30 лет. У нас не бывает чужих. иначе бы мы не смогли им доверять я часто уезжаю в столицу и оставляю ключи от номеров и складов своим людям мы все здесь как одна семья никаких чужих и чужие здесь не появлялись нет если кто-то проходит через соседнюю деревню мы об этом сразу узнаём они нас обычно предупреждают но в последние недели у нас было не так много гостей Летом у нас слишком жарко. Сезон обычно начинается в сентябре и заканчивается в мае. Ренатки внук в знак благодарности и отошёл от хозяев. Может, он просто излишне драматизирует ситуацию? Но невероятно, что Глущенко собрал здесь нотариусов, чтобы всё оформить и уехать, даже не встречая с лишний раз со своим племянником, чтобы не подставляться и не выдавать себя Иосифу Борисовичу и Тамаре, которые не должны узнать о его воскрешении. Для всех, кроме самого Рената, он должен был остаться умершим. Поздно ночью Ренат поднялся в свой номер и почти сразу услышал звонок мобильного телефона. Он не сомневался, кто именно ему позвонил. Теперь не сомневался. В трубке раздался знакомый хриплый глуховатый голос Владимира Глущенко. "Ты уже прилетел?" Он не спрашивал, это было утверждение. "Завтра подпишем первые документы, объявим друг друга наследниками", хмыкнул Глущенко. "И на следующий день ты передашь мне основные активы, вернёшь, так сказать, свой должок". Все документы нотариус и подготовит. Хорошо, я всё подпишу. Что мне остаётся? Квартира, как я тебе и обещал, можешь забрать её себе. Считай, что это мой подарок тебе на твою будущую свадьбу. Очень дорогой подарок. Дачу вернёшь. Она больших денег стоит. А дом в Киеве я передам Степану. Нужно как-то компенсировать его потери. Тем более сейчас, после смерти Юрия. Алло, ты меня слышишь? Да, мрачно ответил Ренат. Я всё слышу. И на расходы тебе оставлю 1 млн, продолжал Глущенко, чтобы ты себя всё время миллионером ощущал. Но с охраной и прочими прибамбасами придётся расстаться. Астор ликвидируешь, как только приедешь. Они и так уже слишком много знают. Ты всё понял? Вы приедете завтра? Посмотрим. Я уже здесь, на острове, но мне лучше не показываться, чтобы лишний раз не мозолить глаза твоим людям. Они все четверо меня знают, и твои охранники, и твой адвокат, и твой секретарь будет лучше, если я не стану появляться перед ними, чтобы их не пугать. Я же не Христос, чтобы воскресать. Плавни, кажется, догадывается. Ну и пусть догадывается. Пока меня не увидит, всё равно верить не будет. даже самому себе. А ты никому и ничего не рассказывай. Я и не рассказываю. Так, до завтра. Глущенко положил трубку. 1 миллион долларов, разочарованно подумал Ренат. Значит, я стану с нищим. Чёрт возьми, почему так мало? Спорить с Глущенко ему не хотелось. Нужно было сохранить немного денег на разных счетах, заранее позаботиться о своём будущем. Впрочем, ему остаётся не так уж мало: прекрасная квартира и миллион долларов. Что ещё нужно для счастья? Он пытался себя успокоить, но не мог заснуть. Лёжа в постели, он ворочился с боку на бок, вспоминая детали своего разговора. Только 1 миллион долларов. Ещё недавно такие деньги казались бы ему баснословной суммой, а теперь он считает себя почти нищим. Как жалок имел очень человек, как много ему нужно, как эгоистично он себя ведёт. Я сохранил почти все его деньги, с нарастающим раздражением думал Ренат: а он готов выделить мне какие-то крохи? Так нельзя, нужно будет с ним торговаться. Пусть он поймёт, что Ренату нужно оставить дачу и охрану, хотя бы в первый период после возвращения всех активов. С этой мыслью он заснул и во сне снова увидел человека без лица, который тянул к себе его одеяло. Он не собирался отдавать одеяло, и борьба шла за каждый сантиметр, пока Ренат не проснулся.